Глава 10. Сатрапия, Вавилония. Середина ноября 323 года до нашей эры. Две груженные арбы медленно катятся по пыльной дороге. Чуть впереди них, также неторопливо, движется еще одна двухколесная повозка. Внешне она мало чем отличается от двух других, пожалуй, лишь резными столбами, на которых закреплен навес. Внутри же различия более кардинальные тут вместо мешков, сундуков и прочего скарба лежит множество цветных подушек, на которых с максимально возможным в этих условиях комфортом разместились Барсина и Мемнон. Мне с величайшим трудом удалось избежать этой привилегии. Мамочка ни в какую не желала меня слушать и настойчиво пыталась усадить рядом с собой, убеждая, что дорога дальняя и вымотает меня. Пришлось призвать на помощь весь арсенал воздействия ребенка на любящих родителей, и даже применить пару запрещенных приемов. В общем, в неравной борьбе я все-таки вышел победителем, и теперь еду верхом на софосе в голове колонны. Рядом со мной покачивается в седле Эней. В шаге за нами плетут за пешком Гуруш и Самир. Далее катится повозка с Барсиной, за ней, шлепая в пыли босыми ногами, идут рабыни Петра и Коки. Следом едут две арбы с поклажей, а замыкает наш маленький караван Тарсан. Самир и Тарсан — такие же рабы, как и Гуруш. Только эти двое родились рабами в семье Барсины и служили еще ее отцу, Артабазу. Потому они в особом доверии и даже вооружены. У каждого из них на поясе висит широкий тесак и сырого железа с деревянной ручкой. Эти двое — вся наша охрана, возглавляет которую, конечно же, Эней. За те пять месяцев, что Эней живет у нас, мамочка настолько прониклась к нему доверием, что Мемнон даже начал ревновать. Всякий раз, когда она спрашивает совета у грека, он начинает недовольно сопеть и фыркать. Парсина, естественно, не обращает на него никакого внимания, что, наверное, ранит уточенную душу толстяка. Сколько бы Мемнон ни фыркал и не возмущался, в душе он понимает, что не в состоянии выполнить и десятой доли той работы, что тащит на себе однорукий грек. Понимает и потому лишь демонстрирует недовольство, чем реально таковое испытывает. Кроме того, что Энии возглавляет нашу охрану, он еще тянет на себе все организационные вопросы, связанные с поездкой. Где встать на ночлег, чем кормить лошадей, как сохранить обоз и прочее. В общем, все валится на Грека, и он безропотно совсем справляется. Его спокойный до непробиваемости нрав действует на Барсину положительно, вселяя в ее нервную и вечно сомневающуюся натуру чуточку успокойствия. Особенно она оценила надежность грека во время мятежа. Без всяких просьб и приказов он взял на себя всю заботу о нашем семействе, включая Гуруша, Мемнона и прочих рабов. На несколько дней вся жизнь дворца перевернулась с ног на голову, и обычно самые простые вопросы — еда, вода и прочее — вдруг стали неразрешимой проблемой. Эней все решил, обо всем позаботился, и мы не знали голода и жажды в те тяжелые дни сидения в общей зале. Еще он вооружил тесаками Самира и Тарсана, для коих в одночасье стал непререкаемым авторитетом. Вид троих вооруженных людей, стоящих на защите ее семьи, успокаивал Барсину, более склонную к чувственной симинутной оценке, чем к серьезному анализу. В общем, после мятежа статус ней как-то самопроизвольно повысился. Из моего учителя и телохранителя он в одночасье превратился в главного администратора, советника и охранника всего семейства. Кстати, как я и предполагал, после моих поправок рельсы истории вернулись на круги своя. Роксана убедила Пердику поступиться малым, чтобы сохранить главное. Тот, будучи человеком неглупым, согласился с доводами разума, тем более, что Кинана была не единственной царской сестрой, и возможности для маневра у него оставались. Пердик обратился с речью к мятежному войску и объявил о свадьбе Адеи и Аридеи. затем вывел их за руки и под довольные крики тысяч воинов благословил на брак. Тут же он объявил амнистию всем, кто пусть и противозаконно, но выступил на защиту царской семьи и тем погасил едва разгоревшееся пламя мятежа. Войско в раз успокоилось, и воины, еще недавно истово желавшие ему смерти, с тем же энтузиазмом вославили его и разошлись по своим лагерям. Уже через час после выступления Пердики, только мусор у дворцовых стен до да черной пятны кострищ, напоминали о еще недавно бушующих страстях. Через неделю после этих событий Барсина и спросила позволения отъехать в пергам, где у нашей семьи есть дом и поместье. Пердика, еще будучи под впечатлением того, как ловко он выбрался из очередной заварухи, был в хорошем настроении и пошел ей навстречу. У него как раз начались очередные проблемы с деньгами, и просьба Барсины пришлась, можно сказать, ко двору. Персидская наложница и ее байстрюк не опасны, примерно так рассудил он. Они уже вне игры. Пусть едут, здесь они только мешаются под ногами, да постоянно требуют денег. Пусть убираются, глядишь лишних ртов станет меньше. Еще неделя ушла на сборы, и вот сегодня с утра мы тронулись в путь. Дорога предстоит не близкая. По меркам 21 века надо пересечь три страны — Ирак, Сирию, Турцию и выйти к побережью Эгейского моря. Это больше двух тысяч километров, ведь Пергам, насколько я помню, находится чуть яшнее турецкого пролива Дарданеллы. Сейчас, мерно покачиваясь в седле, я вдруг впервые задумался о том, сколько же займет времени наше путешествие. Учитывая допотопный и вечно ломающийся транспорт, я вернулся назад и еще раз оценил надрывно скрипящие повозки, их пассажиров и понуро шагающих мулов, а также отсутствие сменных лошадей, непривычность борсины к длительным путешествиям и возможные другие задержки то не следует рассчитывать, что в среднем удастся проходить больше, чем 10-15 километров в сутки. Быстро делю в уме километры на скорость и прихожу к ошарашивающему результату. Путешествие займет не менее полугода. К тому же надо учитывать, что постоянно двигаться в течение шести месяцев нереально, и время от времени нужен будет более длительный отдых, чем просто ночевка. Это означает, что заряжаться надо на год не меньше. До этого я не задумывался об этом, и сейчас даже расстроился. Конечно же, я представлял, что путешествие займет время, что мерить расстояние надо не часами, не сутками, а месяцами, но все равно цифра неприятно впечатлила. Согласитесь, что даже 12 месяцев звучит куда безобиднее, чем целый год. А что, даже неплохо, мысленно пытаясь сменить негативный настрой и взглянуть на все с позитивной стороны. Когда приедем в Пергам, мое тело на целый год будет больше соответствовать моему возрасту. Ирония помогла. Я даже улыбнулся, подумав. Действительно, какая тебе разница, сидеть в четырех стенах или куда-то ехать, в пути куда больше шансов остаться в живых, чем во дворце? а каждый прожитый в этом мире день приносит тебе новый опыт и помогает примириться как с непривычным телом, так и с суровыми условиями. Время работает на тебя, так что живи и радуйся». Остановившись на этой позитивной мысли, я совсем расслабился и заерзал, удобнее устраивая свою задницу на спине Софоса. В этот момент замечая маленькую фигуру, бредущую по обочине дороги. Тощие босы ноги, грязный хитон, из-под головного платка выбиваются завитки черных кудрявых волос. Кого-то она мне напоминает. Напрягая память, и в этот момент фигура оборачивается и радостно удивленно восклицает. «Эней?» Перевожу взгляд на своего телохранителя и вижу на его лице такое же искреннее недоумение. «Арета?» Грек явно не ожидал увидеть девчонку здесь, на дороге, так далеко за городом. После первых мгновений растерянности он озабоченно хмурит брови. «Ты почему здесь? Где Феба?» На этот вопрос в девичьих глазах мгновенно собирается еле сдерживаемая слеза, а в голосе звучит еще не пережитое горе. «Мама умерла!» Пока я не знаю, как мне на все это реагировать, и просто смотрю, как Эней спрыгнул на землю, а девчонка, уже не сдерживаясь, бросилась к нему в объятия. Во всей этой сцене, кроме жалости к бедному, потерявшему мать-ребенку, я почему-то испытываю ощущение грядущих неприятностей. Не то чтобы у меня предубеждение против этой девчонки, но мое сознание автоматически ассоциирует ее с проблемами, и есть от чего. Предыдущие встречи с ней не оставили у меня приятных воспоминаний. Сквозь всхлипывание до меня долетает рассказ, из которого выходит, что местный сотенер забрал Орету матери за долги, а та попыталась помешать и получила сильный удар в живот, от которого скончалась. Девчонка в отместку подожгла дом сутенера и сбежала. Понятно, что теперь оставаться в Вавилоне она не могла, и потому вот идет, куда глаза глядят, лишь бы подальше от города. Чем дольше я слушаю, тем ощущение грядущих неприятностей становится все ясней. Я уже начинаю понимать, в чем дело. Кажется, сейчас я лишусь своего единственного стоящего защитника и учителя оценивая взглядом напряженную фигуру Инея его замерший напряженно-заботливый взгляд. Уж не знаю, кем эта девочка ему приходится, но он ее точно здесь не бросит. Тогда что получается? Либо он берет ее с собой, то бишь с нами, либо остается с ней. Чтобы взять с собой, надо просить Барсину, а просить он, в принципе, не умеет. Во-первых, слишком гордый, а во-вторых, тогда ему надо будет за эту девку поручиться. А может ли он это сделать? Ведь он знает, кто эта девчонка и чем дышит. По первому знакомству, малолетняя проститутка, воровка, член уличной банды. Как говорится, клейма стоять некуда. Все эти рассуждения крутятся в моей голове, пока я смотрю на застывшую спину грека. Мне уже ясно, что он думает примерно так же и предпочтет оставить службу, чем бросить беднягу на дороге или поручиться за нее перед Барсиной». Он слишком хорошо знает эту малолетнюю воровку, чтобы ручаться за нее. А бросаться попусту словами Эней не привык. Мне, если честно, совсем не хочется расставаться с Энеем, да и не только мне. Вся моя новоявленная семейка уже настолько привыкла к нему, что всем, включая Барсину, сегодня даже трудно представить, как мы вообще раньше обходились без него. К тому же найти в пути нового учителя фехтования невозможно. А ведь я только-только начал делать успехи. Уйдет Эней, и я потеряю целый год. Нет, и не отпускать нельзя. Делаю однозначный вывод. И вижу, как тот поворачивается ко мне и уже открывает рот, чтобы сказать: Прости, юный господин, но злой рок вынуждает меня расторгнуть наш договор. Опережая его на долю мгновения и, обернувшись, кричу Барсине, нажимая на требовательно капризную ноту: Мама, эта девочка потеряла свою мать и совсем одна. Давай возьмем ее с собой. Краем глаза вижу, как грек пытается возразить и бросая ему резко и совсем другим тоном. «Ты хочешь, чтобы она нищенствовала и продавала себя за деньги?» Тот несколько ошарашенно мотает головой, и я затыкаю ему рот. «Тогда молчи!» Наш стремительный диалог прошел для Барсины незамеченным. Она была раздражена с самого утра и занята только собой и своим недовольством всем человечеством. На мой возглас она приподнялась на подушках и, глянув вниз на девчонку, призгливо поджала губы. «Страшна-то, Господи, как! У нее подившей полно!» Мамочка подняла на меня просительный взгляд. «Геракл, мой дорогой, может, давай дадим ей пару оболов? Пусть идет, куда шла!» Вижу, как у девчонки зло затвердели скулы, а Айни сильнее сжал ей руку. Как я и думал, оценивая свое наблюдение. Девчонка несдержанная и своевольная, хапну я еще с ней горя. Моя нужда в ней перевешивает все остальные риски, и на слова Барсины я молча разворачиваю коня и подъезжаю к ее повозке. Свесившие с седла, шепчу ей прямо в ухо. Эта девчонка — незаконная дочь Энии. Если мы не возьмем ее с собой, то он уйдет, а мы останемся без охраны. Что такое незаконно рожденный ребенок, Барсина знает не понаслышке. Это сразу делает грязную нищенку почти соратницей по несчастью, а мои слова про инея окончательно меняют ее решение. Ее взгляд оценивающий прошелся по лицу девчонки, затем остановился на греке. Разительная разница между ними заставила ее недоуменно хмыхнуть, а затем она милостиво махнула рукой. «Ладно, пусть нищенка остается». Процедив, она обернулась к стоящей повозке рабыне. рабыни, Только ради всех богов, Петра, отмой ее и найди ей какое-нибудь дело. В ответ та склонила голову в почтительном поклоне, а я довольно повернул офис обратно. Подъехав к все еще стоящему в нерешительности нею, вижу на его лице растерянное непонимание. Все произошло так быстро, что в его голове еще не успело сформироваться окончательное решение. Заковорщицкий подмигивая ему правым глазом. «Можешь не благодарить?» Улыбнувшись, проезжаю мимо, оставляя ему только одну возможность — последовать за мной. Сижу на ступеньке крыльца и, закрыв глаза, пытаюсь оцепиться за последние мгновения сна. Мимо меня из дома во двор и обратно, непрестанно шуршат суетливые шаги, изучат приглушенные голоса. «Это наш маленький караван готовится покинуть место ночевки». Женщина снует туда-сюда, вынося поклажусь дома, а мужчина грузит ее на повозки. Среди общей суеты выделяется командный бас «Энея» — нервное ржание лошадей и заливистый лай собак. Все это звучит где-то далеко, за пределами моего сна, и нисколько меня не тревожит. Я знаю, пока не позвали, можно ухватить еще пару мгновений и поспать. Это очередное утро еще одного дня пути. Прошло всего пара недель, как мы покинули Вавилон. Окажется, что я всю жизнь только и делаю, что куда-то еду. Все вошло в привычную будничную колею, где каждый новый день абсолютно похож на предыдущий. Единственным плюсом в этой рутине можно считать то, что наконец-то прошла дуряющая усталость первых дней. Та усталость, когда с утра ноги и руки вообще отказывались служить, когда я, стиснув зубы, заставлял себя через силу забираться в седло когда каждый новый рассвет начинался с отчаянной борьбы с самим собой, где всякая клетка моего ноющего тела умоляла оставить выматывающую лошадиную спину и переместиться на мягкие подушки в мамочкиной повозке. Я клял себя за несговорчивость, ругал самыми последними словами за глупость, но каждое утро под одобрительный взгляд «нея» упорно лез на лошадь. Эта мука длилась дней десять, а потом в какое-то утро я проснулся, и не почувствовал обычной ноющий боли измотанных мышц. За утренней суетой я даже не понял этого, оценил уже позже, сидя в седле. Кажется, твое хилое тело наконец-то приспособилось, и теперь перестает кошмарить тебя по утрам. Мысленно поздравил я самого себя. Единственное, с чем мой юный организм до сих пор наотрез отказывается мириться, это подъем с восходом солнца. Я по-прежнему тяну до последнего, желая рвать хотя бы еще одно драгоценное мгновение сна. Вот и сейчас, сквозь сон, я слышу руководящие голоса «не», тяжелые шаги Самира и Тарсана, суетливую поступь Петры и бодрый скок Ареты. Они собирают наш маленький караван к еще одному дню бесконечной дороги. Девчонка, надо сказать, влилась в наш дружный, и сплоченный коллектив без особых проблем. Петра взяла над ней шество, гоняя ее по всяким мелким поручениям. Та воспринимала все как должное, не огрызалась, не спорила и вообще вела себя как пай-девочка. Ее прошлые наклонности и привычки никак не проявлялись. Я уже начал подумывать, что мои опасения были напрасны. Сквозь полудрему слышу голос не. «Арета, сходи позови госпожу. Скажи, мы готовы выезжать». Девчонка умчалась в дом, и это значит, что им мне пора вставать. Собравшись силами, распахиваю глаза и резко поднимаюсь. Тут главное не дать себе шанса отыграть назад. Бреду к оседланному Софосу, пытаясь на ходу прогнать остатки сна. Под ногами топтанная земля большого двора. Это поместье Ойкос. Обычно мы предпочитаем останавливаться на ночь в таких поместьях. В них больше места и комфорта, чем в деревенских домах. Хозяева этих вилл чаще всего отсутствуют, а о ней договариваются о ночлеге с эпитропом, то бишь с управляющим. Это обычная практика нынешних времен. И путнику хорошо, и управляющему параболов лишними не будут. В противном случае остается ночевка под открытым небом, ведь постоялые дворы нынче редкость. Они есть только в крупных городах, а между ними огромные пустынные пространства с редкими оазисами таких вот поместьй или деревень. Походу бросаю взгляд в сторону и вижу у амбара мрачного бородатого мужика, безостенчиво пялящегося на нас. Это местный эргостерий, Старший надсмотрщик за рабами, пытаясь вспомнить, как вчера его представил управляющий, и с удовлетворением отмечаю, что память меня еще не подводит. Парменит, того ли собой, повторяю еще раз: Надсмотрщик за рабами парменит. Взгляд у этого надсмотрщика неприятный. Но с другой стороны, а какой еще может быть взгляд у смотрителя за рабами? Подумав так, иронично усмехаюсь и выбрасываю эти мысли из головы. Подхожу к своему коню и натыкаясь на стоящего рядом гуруша. Тот пытается изобразить радушную улыбку, но на его бледном лице она больше похожа на гримасу мертвеца. «Доброе утро, юный господин!» Щерится он редкими зубами и складывает ладони лодочкой. «Доброе, гуруш!» Сквозь солнце жуя и ставлю свою сандалию на выставленные руки. Рывок, я уже в седле. Софус конь высокий, и без такой помощи мне на него не забраться. Здесь, в отличие от манежа, нет специальных ступенек, а искать каждый раз что-нибудь подручное очень неудобно. Поэтому еще в самом начале пути Эней решил проблему кардинально и просто. Подставив мне свою ладонь и усадив в седло, он тыкнул пальцем в Гуруша. «Отныне ты будешь делать это, назначая тебя стременным юного господина». Надо сказать, Гурушу новая должность очень понравилась. С первых дней дороги его тяготила и пугала собственная бесполезность. В пути он перестал быть нужным, отпала нужда в его талантах. Сплетни дворни мне были неинтересны, а собирать и другие новости ему было просто негде. Во всех остальных хозяйственных делах он совершенно никчемен и лишь мешался под ногами, где его постоянно шпыняли и бронили. Помня желание Барсина его продать, Гуруш совсем было паник, но новое назначение вернуло его к жизни. Теперь у него было дело. Стоило мне сойти с коня, как он тут же прилипал к Софусу и не отходил от него, пока вновь не закидывала меня к нему на спину. Вижу, что наш караван уже выстроился, готовый тронуться в путь. Ждем только мамочку. Вот она появилась в дверях дома, неспешно прошла через двор к повозке. Здесь Самир с Тарсаном буквально занесли ее на арбу, и, устроившись там поудобнее, она махнула ей рукой «Поехали». Тот сразу же тронул своего коня, я за ним, а следом и весь наш крохотный караван втянулся в ворота поместья.